Он выразил уверенность, что Германия сможет покрыть этот пассив до конца нынешнего 1941 года. «Просто наши фирмы, — объяснил фонд Б, — дезориентированы вражеской пропагандой и безответственными сплетнями об агрессии Германии против Советской России. Все уладится. К концу июля все уладится». «А вы, разумеется, не верите? — спросил я. — Вражеским выдумкам, будто Красная Армия сосредотачивается вдоль западной границы. «Разумеется, нет», — сказал, смеясь, фон Б. «Если бы Сталин хотел напасть на нас, он сделал бы это год назад, когда наши руки были связаны французами. Тогда вы за пару недель смяли бы наши пять дивизий в Польше и вошли в Берлин». Гитлер же хочет мира и дружбы с Россией. Скажу вам по секрету, что наш посол, горячий сторонник бисмарковской политики Союза с Россией, еще в начале мая просил Берлин принять самые серьезные меры против слухов о готовящемся нападении Германии на СССР. «И что же Берлин?» — спросил я. «Берлин...» Он нагнулся ко мне, опровергая эти слухи. Берлин официально ответил нам, что перевел восемь дивизий с востока на запад. Вторая сводка была совсем свежая, от 2 июня. Составил ее секретный сотрудник Эрнст, внедренный в посольство Германии. В личной беседе военной атташе Германии полковник Ганс фон Крэбс Заявил, что Сталин не считает возможным, что Германия и Россия могут в скором времени начать войну друг против друга. Сталин поистине мудрый вождь. Он понимает весь вред немцеедства среди своих генералов. Он справедливо карает всех, кто смеет сказать слово против советско-германского пакта. Крепсу известно, что советская атташе в Берлине... получил на Рождество анонимку, уверявшую, что Германия готовится весной напасть на Россию. Известно также, что 30 января Ворошилов получил сообщение о прозрачных намеках военного атташе Японии Ямагучи, вернувшегося из поездки в Берлин о возможном военном конфликте между Берлином и Москвой. Но Ворошилов также не поверил этому, и не придал значения сведениям о появлении сильных контингентов германских войск в Болгарии и Финляндии. Враги мира между СССР и Германией сильны и коварны. Полковник Креф знает о выговоре данного адмирала Кузнецову Сталиным в присутствии товарища Берия в Кремле за самовольный приказ по Балтийскому флоту обстреливать немецкие самолеты, нарушающие воздушное пространство СССР. После этого, когда немецкий самолет-разведчик совершил вынужденную посадку военно-морской базы в Либаве, его накормили отменным обедом, снабдили горючим и сердечно проводили обратно в Германию. В моем присутствии полковник фон Крепс заявил послу графа фон Даршуленбургу, что весьма доволен полученным им сообщением о том, что Маленков... Поддержанный Сталиным сегодня на военном совете выступил против предложенного на совете призыва к бдительности, заявив, что благодаря гениальному руководству Сталина война ни сегодня, ни завтра Советскому Союзу не угрожает. Той же точки зрения, заявил Крепс, придерживаются самые влиятельные помощники Сталина Берия, Жданов, Ворошилов, Молотов. Жданов мудро подчеркивал не раз. что Германия не может и не станет воевать на двух фронтах. Сталин пробежал глазами сводки, ничем не выразив своего интереса. Гораздо большую реакцию у него вызвало сообщение о том, что 4 июня в Голландии в возрасте 82 лет скончался генеральный спонсор большевистской революции 1917 года Кайзер Вильгельм II. Вождь выразил сожаление, что бывший кайзер ушел от справедливого пролетарского суда, что вождь имел против кайзера, так и осталось непонятным.